Глава 50, Наш отлет прошел без инцидентов. Ведь их можно было ожидать. Принц Атриэль мог что-нибудь устроить, чтобы добиться того, чего хотел. Но обошлось. И мы со спокойной душой отправились к моим свекровям дракониткам. Заодно и к королеве Огнилиане заглянем. Она нас уже заждалась, судя по ее сообщениям мне: Все-таки хорошо иметь столько мужей, но вот столько свекровей. Иногда проскальзывала мысль кромольная, что хорошо было бы быть, а не все братья единокровные. Тогда свекровь была бы одна, а ведь еще и в империи шахмаран три свекровушки меня заждались. Глава Совета и казначей уже устраивали мне знакомство с Советом и моими министрами, по головизору, чтобы в лицо друг друга знали, и я могла к своему Совету с министрами продемонстрировать свой второй облик, доказав тем самым, что я действительно их королева, и приемная дочь потомка их правителя. И глава клана Уржиков Салания подтвердила. Она тоже была со мной. Ну, как со мной? С моим родовиком. А Леоном Васулом она была. Все дело у них шло к церемонии брагосочетания. Салании он очень понравился, сумел он вызвать у нее доверие к себе. А Салания тянуть не стала, не стала отказываться от возможности быть счастливой и, наконец, завести свою семью. Из семьи у нее остались только очень дальние родственники, и, по сути, были они чужие друг другу. Я ей была ближе, чем они. И теперь у нее появился еще и Алион. А сам Алион Васул не мог поверить своему счастью, глаз с Аланией не сводил и никому из мужчин не позволял приблизиться к ней. Он не ревновал, просто боялся, что обидит неосторожным словом или действием его любимую. Он знал ее историю, как она настрадалась, Я ограждал ее от мужского внимания. Мне было радостно за Саланию, что не ошиблась я, предложив ей знакомство с Олеоном. А мужья мне сказали, что это способность всех королев — чуить пары. Поэтому правом дарить мужей и заключать браки подданных по своему усмотрению обладали только королевы. Пользовались этим правом крайне редко, предпочитая все же не вмешиваться в судьбы разумных. Но иногда случались исключения. «Ага», Со мной череда исключений, хотя жаловаться грех. Империя Драконика была самой крупной по площади и по количеству планетарных систем, входящих в нее, но по численности населения уступала другим империям альянса. Здесь не любили иммигрантов. Работать на драконитов это пожалуйста, а жить на их территории нет. Да и работать по контракту не дракониты имели право лишь три года, а потом производилась депортация. Желающих добровольно покинуть драконику становилось все меньше, и снова работать на территории драконитов можно было лишь через год после окончания предыдущего контракта. Дракониты славились своими курортами. Если у нагиатов курортной планетой была Солана, и там можно было первоклассно отдохнуть, то у драконитов курортной планетой была Диран в планетарной системе звезды Фортаны. И курорты этой планеты отличались тем, что к отдыху здесь применялся медицинский подход чем-то похоже на зож. Ничего вредного или опасного для здоровья. Все бьюти-процедуры только с медицинским уклоном. Горячие источники и целебные ванны только по медицинским рекомендациям. Такой себе комбинат здоровья в планетарном масштабе. Особенно ценились курорты драконитов любителями навести лоск и провести процедуры омоложения. Но дракониты ценили безопасность и свободно передвигаться по империи гости Диран не могли, даже по планете Материнской планетарной системой была система звезды Дранай, состоящая из трех обжитых планет и четырех планетоидов. Главной среди них была Лиану, место обитания королевского клана. Именно туда мы и направлялись. Планетка была заповедником. Цивилизация драконитов была чуть ли не самой древней, много чего в процессе эволюции было утеряно. Но то, что осталось на их планете, они охраняли и берегли не хуже цепных псов, На всей планете не было никаких производств, мегаполисов, только небольшие городки, образованные возле резиденций членов королевской семьи и их приближенных. Все приближенные были дальними родственниками королевской семьи, но фамилию клана уже не носили. Также они все состояли на высших постах в империи. Я бы сказала, империя драконика их семейное дело, семейный бизнес, и весьма успешный. Семьи Ралифа и Ториана. Тоже проживали на Лиану. Решено было собраться в поместье семьи Ториана Чернокрылова. Туда прибыло и семейство Синеоких. Семьи давно уже дружили домами, а тут еще и породнились через меня. Ториан и Ралиф рассказали нам о традициях и обычаях драконитов, про которые не очень-то распространялись. Семейный уклад у них был почти как у нас, несмотря на многомужество. Но дракониты ни за что не возьмут в жены женщину старше себя». Древний закон, по которому жена старше мужа становится главой клана и владелицей всего имущества, до сих пор действовал. И девушки-драконитки, вступившие в брачный возраст, старались набрать мужей сразу, иначе... Иначе потом останутся одни дедули. О таком в Альянсе не знают. Интересно узнавать жизнь и быт других рас. Понимаю туристов, в стародавние времена посещавших другие страны. Встретили на особо семейство прямо у Космокара. «Отцы и матушки моих мужей были с нами вежливы, со мною вежливы очень. Я даже почуяла их страх передо мной. Как-то обидно стало. Я понимаю, я хищник, но ведь и они не котятки пушистые». Решила спросить у Ралифа и Триана, когда останемся наедине. Нас пригласили на ужин сразу, с места и в карьер. Даже и переодеться не дали. В принципе-то и хорошо, что так сразу. Чего тянуть?» Бал, о котором нам рассказали за ужином, должен был состояться на следующий день, вечером. За ужином нас угостили на славу. Видимо, Ралиф с Тарионом предупредили о наших пищевых предпочтениях. мама их то точно. Ведь блюда, которые я сама готовила для себя в те редкие минуты, когда попадала на кухню, здесь тоже присутствовали. И все они были только для меня. И Ралиф с Тарионом мне постоянно что-то подкладывали в тарелку, заботясь обо мне. Сегодня мы были в гостях на их родине, в их родном доме, и, по правилам, рядом со мной сидели мужья, чей дом это был. Затем нас проводили в гостиную, где присутствовал очаг. По мне, так простой костер в очень большом каменном чане. Дрова были из особого дерева, при сгорании дающего ароматный дым. Еще дым от этих дров не был едким. Вот так, сидя вокруг этого очага, на специальных кушетках, мы продолжили наше общение с родителями моих мужей. Я помню, как отец Стариона боялся, что сын хищника домой приведет в качестве жены, решила немного попугать его. Спросила, а можно ли устроить охоту для того, чтобы повеселиться и постаси? Я знала по рассказам мужей, что в кланах среди драконитов это случается довольно часто. Для гостей, да и просто для родни, устраивают охоты. Тем более на Лиану, где первозданная природа, и расплодившихся хищников истребляют таким способом. И веселье постасим и экологически чистый способ устранения лишнего поголовья. Касалось это и местных травоядных. Дракониты сами поддерживали необходимое равновесие в природе, не допуская болезней и голода в животном мире лиану. Со мной согласились, и охота была назначена на раннее утро завтрашнего дня. Как раз надо было урезать поголовье местных бакозавров. Год был теплым и дождливым, травостой хорошим, и эти животные дали слишком много потомства. Я дала рецепт моим мужьям-драконитам по приготовлению шашлыка. все таки не только пиры и постасим, но самим поесть свежего мясца не грешно. Просидели мы до самого вечера, до полной местной луны Лилу. У Тариана на территории родительского поместья был и свой особнячок. Вернее, даже его усадьба с этим уютным особнячком вплотную прилегала к территории родителей, проживающих в клановом замке. И под светом Лилу Из-за особого минерала, распространенного в породах лилу, она имела фиолетовый спектр свечения в лучах Дронай. Мы на открытом летокаре отправились в усадьбу Шарнак. Усадьбу так назвали из-за озера тектонического происхождения, которое расположилось на землях Тариона чернокрылого Вайс. Озеро не было пресноводным. Из-за своего происхождения оно подземными пещерами и карстовыми провалами соединялось с океаном, который был за тысячи километров от усадьбы Шарнак. И также у него имелись подводные пещеры с воздушными карманами. Хоть мы и возвращались поздно, но решили искупаться в Шарнаке под звездами или Лу. А также Ралиф и Трион решили показать нам те самые подводные пещеры, в которые они сами, будучи драконятами-непоседами, лазили.